Глава 24. Дешиво. Лео был там. Он стоял во главе Челтейской армии. Целую минуту я не могла пошевелиться, только смотрела на него, борясь с ⁇ тошнотой. Рядом со мной императрица Сичи, похоже, испытывала те же чувства. Мы сбросили его в пруд. Его не нашли, я проверяла. Четыре раза. Он был еще там. Такой же мертвый, и тем не менее он стоял за воротами. Это плохо, сказала я. Разношерстная компания оставшихся ливантицев и идкесянцев собралась на узкой стене. Не такая толстая и прочная, как стены Миллиана, она все же продержится какое-то время. Надеюсь, достаточно долго, чтобы мы успели придумать новый план. Словно бог, которым Лео себя считал, он раскинул руки в рассветных лучах и воззвал к нам. Сначала на Кисянском, но резкий вздох Сичи подготовил меня к тому, что он сказал на Левантийском. «Дорогие друзья!» От этих слов по коже побежали ледяные мурашки. «Мои солдаты пришли сюда, чтобы сражаться за ваше дело, за наше общее дело!» «Брехня!» прошептала я, глядя на осадные орудия, которые они привезли с собой. Но, похоже, при всей нашей дружбе, при всем партнерстве во имя будущего, я был одинок. Не знаю, что вам сказали, но я был убит. На этом слове он сделал театральную паузу, и я быстро оглядела собравшихся левантийцев. Кесянцы уже хмурились и переговаривались. «Убит», — повторил Лео. Императрицы Сичи и ее приспешниками!» «У вас есть выбор! Вы можете выдать императрицу, и я уйду вместе со своей армией!» «Или придется вершить божье правосудие силой!» Если бы он потребовал выдать Гедеона, то мог бы и получить желаемое. Однако Сичи успели полюбить не только кисянцы, но и левантицы. В толпе раздались возмущенные крики. Сичи гордо стояла рядом со мной, хотя я слышала, каким нервным стало ее дыхание. По другую сторону от нее Эду что-то прошептал Нуру, и та наклонилась ко мне. «Кисянской армии не видно?» не. «Думаешь, сообщение госпожи Сичи дошло?» Накануне она отправила письмо с Ясом, но не было никакой возможности узнать, добрался ли он до их лагеря, не говоря о том, чтобы получить ответ. «Надеюсь». «Ответила я, стараясь не думать о том, что могло задержать Яса. Я должна была верить, что он добрался без приключений, как ради меня самой, так и потому, что не представляла, как поступить с Гидеоном». Нуру передала мои слова. Эдо слегка кивнул, выпрямился и шагнул вперед. «Смерть за измену императору не убийство», – перевела Нуру. «Ты манипулировала императором Гидеоном Эторином и, и покушался на его жизнь». И тебя все равно казнили бы за это, если бы ты не поднял руку на императрицу и не был убит при самообороне. Не думай, что можешь и дальше распространять здесь свою ложь, священник. И в чьих же речах больше правды, лорд Эдо? Или я должен говорить, светлейший Бахайн? Он слегка поклонился в знак уважения к титулу, который теперь носил Эдо. В словах переволновавшейся и неуравновешенной императрицы, Или сына Божьего, которому дарована новая жизнь, дабы он исполнил свое предназначение? Даже если она переволновалась, я поверю словам Сичи, а не твоим, челтейская змея. Люди на узкой стене зашептались. Одни потянулись к рукояткам мечей и сабель, другие передавали друг другу луки, предусмотрительно держа их ниже края каменной кладки. Лишь несколько левантийцев поглядывали в сторону сечи, как будто обдумывая варианты. «Как жаль, что вы так быстро приговорили всех, кто стоит рядом с вами, лорд Эдо!» Шепотом перевела мне Нуру ответ Лео. «Вы никогда не обладали смелостью и мудростью своего отца, не так ли?» «Смелостью опозорить семью, бросив тебе мою двоюродную сестру, нашу императрицу, словно кусок мяса собакам». «Да, такой смелостью я не обладаю и не хочу обладать, когда могу встать и сражаться за свой народ. Вы все те же челтейские поработители, только переодетые. Вы ничего от нас не получите». «Это ваши окончательные слова, лорд Эдо?» «Нет. Мои окончательные слова. Это да пошел ты говнюк». Кесенцы выразили поддержку своему предводителю яростными выкриками. В воздух взлетели мечи, кулаки и луки. Для меня это был всего лишь шум, но они что-то скандировали, бросая в сторону лорда Эдо гордые взгляды. По крайней мере, мы уверились, что они последуют за ним, что бы ни произошло, и на мгновение мне показалось, что мы справимся. Пока челтецы не задействовали катапульты». Полетели огромные камни, и ликование сменилось паникой. Солдаты толкались, а внизу во дворе начали кричать левантийцы. Первый валун врезался в парапет, разбросав камни и солдат будто палки. Я не услышала приказа, но все лучники поблизости выстрелили. Эду кричал, я схватила Нуру за руку. «Нужно увезти отсюда Сечи». Сечи не была воительницей. У нас с Нуру имели сабли, но не было ни лука, ни метательного копья. И на стене мы только мешались. И все же императрица не поддавалась уговорам, настаивая, что должна быть на виду. Пока второй камень не врезался в основание стены, тряхнув ее с такой силы, что Сичи схватила Нуру за руку и сдалась. Наш план состоял в том, чтобы спуститься во двор и помогать, где сможем, перевязывать раненых или подносить припасы. Но едва мы ступили на землю, как к нам в ярости бросился лорд Ниши. Он зарычал в лицо Сичи, и я смогла разобрать только имя Лео. Всех сторонников Лео заперли в городе, и только богатому кисянцу, которого они называли Соленым лордом», позволили остаться из уважения к его титулу. Я говорила, что это плохая идея, но не обрадовалась тому, что оказалась права. «Да что это с ним?» — спросила я Нуру, пока Сичи отвечала гораздо спокойнее, чем смогла бы я. Он думает, Лео еще жив, а мы просто его прячем. «Что? Он вообще видел, кто на нас нападает?» Именно это и пытается объяснить Сичи. Но он настаивает на обыске дома. Говорит, ему помогут солдаты и слуги. Прошептала Нуру. Я смотрела на бушующего лорда, яростно размахивающего руками и не дающего Сичи сказать больше нескольких слов. По воздуху пронесся еще один валун, пробив близлежащий участок стены. Лорд Ниши просто гневно посмотрел на него. Посреди сражения он собирается заставить солдат искать священника, который на самом деле за стенами? Да, примерно так. Похоже, он думает, что челтейцы прекратят атаку, как только Лео или его тело с почетом передадут им. Успел он Нуру договорить, как Кисянский лорд развернулся, и зашагал через гудящий от суеты двор к дому, как будто не видел ни раненых солдат, ни камней, ни тел, словно битвы вообще не было. «Проклятие! Если он найдет Гидона, мы в беде!» — процедила я. Нуру поморщилась. «Он знает о пещерах?» «Может знать. Он гисянец. Я понятия не имею, что ему известно». «Тогда иди, поставь кого-то, кому доверяешь охранять проход, или останься там сама». «А оси?» «Я смогу ее защитить». Нуру положил руку на рукоять сабли. «Я обучена не хуже любого клинка, хотя и не прошла посвящение». Я и не сомневалась, но не успела сказать ей об этом. Лорд Ниши исчез в доме, и мне пришлось просто кивнуть и убежать, надеясь, что с ним ничего не случится до моего возвращения. По коридорам бегали солдаты и слуги с пучками стрел, водой, провизией, тканью, камнями, и старыми клинками. Здешний хаос был более слабым отражением хаоса, царившего снаружи, только бы стены и ворота продержались достаточно долго, чтобы все эти припасы успели пригодиться. После суеты и шума наверху пустота подвала казалась потусторонней. Здесь не было ни лорда Ниши, ни его подручных, и, понадеявшись, что так оно и останется, я сдвинула каменную крышу, и опустилась в узкий подземный ход. От сырых стен отражался бледный свет пары оставленных нами фонарей. Их мерцание было единственным признаком жизни или движения. «Гидеон?» — окликнула я, нырнув под низкую арку. Передо мной оказался длинный острый клинок. Угроза, неприветствие. Его держал Рах, усталый, похудевший, Покрытый грязью пещер со следами застарелых синяков на лице, но прежний Рах с его пристальным взглядом, смотревшим прямо в душу. Наши глаза встретились, но он не опустил саблю. Дешива. Рах. Гедон лежал у стены пещеры, где я его оставила, подергиваясь и дрожа во сне. Наши с Рахом взгляды метнулись к нему. Что с ним? Тебе дал ему какое-то снотворное, он просто беспокойно спит. «Вероятно, он скоро проснется, и ты об этом пожалеешь». «Почему? И зачем ты послала за мной?» Я скрестил руки на груди, уже не боясь, что он воспользуется оружием. «Потому что ты прав. Хотя лучше бы ошибался. У нас должно было получиться. Должно было. Гедон почти смог, но это мерзкое чудовище все разрушило». Все, что у нас могло быть, и чем мы могли стать. Лео пробирается в голову, словно голос, покой, яростный шум, что угодно. Не находя слов, я изобразила, как разрываю что-то руками. «Он гость!» «Кто-кто?» Рах наконец-то опустил клинок, потрогал лезвие пальцем и убрал в ножны. «Эзма мне рассказала», — с усталым вздохом произнес он. Она объяснила, как контролировали наших гуртовщиков. Она верит в единственного истинного бога, но считает Лео мошенником, а настоящего Вельда — левантийцем. Рах провел ладонью по лицу, размазав грязь, и складки, оставленные усталостью, стали резче. Думаю, она хочет построить в степях священную империю. «Но она же заклинательница!» — успела произнести я, прежде чем пробудился цинизм. «Ты серьезно, да?» «Поэтому ее изгнали». «Да». «Кстати, Тор занимался книгой. Уж не знаю, насколько она теперь может быть полезна». Обсуждать Вельде, Лео и Эзму здесь, в подвале Кисянского поместья, казалось странным. И вдвойне странно было вести такой разговор с Рахом. Не стоило удивляться, что Тор доверился ему, но эта проблема неделями занимала все мои мысли, давила своим ужасом, и я чувствовала себя одинокой». Даже Сичи и Нуру, и Эдо, Арах, знающий, понимающий и не сомневающийся в истинности этой проблемы, облегчил страх, о котором я даже не подозревала. Кто-то поверил мне. Человек, не находившийся здесь и не видевший все воочию, мне поверил. Не в силах выразить чувства, я жестом указала на Гедеона. Он очень плох. Кажется, он напуган и уязвим. Слишком долго Лео сидел у него здесь. Я дотронулась до виска. В конечном счете, он делал это ради нас, но он не смог бороться в критические моменты, и теперь его мучает то, что он сделал, и не может исправить. Ити, за ровным голосом рах скрывал боль. Кто еще? Так я с тебе рассказал? Я просила его не говорить. Но, наверное, он не хотел заставлять себя проделать такой путь, только чтобы узнать и все равно почувствовать себя обязанным позаботиться о Гидеоне. Очень на него похоже. «В отличие от тебя?» «В отличие от меня. Приходится быть более прагматичной. Но не настолько прагматичной, чтобы убить его, да и дело с концом». Я покачала головой. «Да, но я была близка к этому». Мне пришлось смотреть, как они умирают, слушать приговор из его уст и видеть, как он улыбается. И даже зная, что это был не он, я не могу разделить этих двоих. Я решила, что только ты сможешь. Единственный из всех, кому не наплевать на него». Рах отвернулся, глядя, как Гидон вздрагивает в полусне, и я порадовалась, что не вижу его лица. «Благодарю», — сказал он. И от его безучастного тона у меня сжалось сердце». Но ты не ответила на вопрос. Кто еще? Ты правда хочешь, чтобы я ответила? Именно сейчас? Нет, но мне нужно знать. Я не могла смотреть ему в глаза. Ити, сказала я, рассудив, что будет легче начать с имени, которое ему уже известно, но оно все равно застряло в горле. Хими, Истед, Лок, остальные клинки из гурта Биджути. «Что тут скажешь? Лицо Раха превратилось в застывшую маску, под которую он прятал боль, и я ничем не могла ее облегчить. Может, убить Гедеона было бы милосерднее?» Наконец Рах медленно кивнул благодаря меня за честность. «Мне нужно уходить». Он посмотрел на потолок пещеры, сквозь которой доносился отдаленный звук шагов. «Ты справишься?» Честнее было бы ответить «нет», но он все равно не мог ничем помочь. Думаю, мы сумеем их удержать. Сейчас отправила сообщение твоей императрице, так что надеюсь, она уже в пути. Если нет, передай ей, когда вернешься, что мы не против получить какую-нибудь помощь. Рах кивнул снова, глядя на Гедеона. Передам. Правда, у нее сейчас нет причин мне доверять. Мы постояли с минуту молча. Рах держался ко мне спиной, и я позволила ему держать боль в себе, понимая, что ничем не могу облегчить ее. Наконец он глубоко вздохнул и с опаской, словно охотник, шагнул к Гидеону. Гидуон? Это Рах! Я вернулся за тобой!» Сказал он, опустившись на колени и тронув Гидеона за плечо. Его голос охрип от подавленных чувств, и мне пришлось проглотить комок в горле и побороть желание уйти. Слишком болезненно это было воссоединение, но я не могла уйти, пока не уверюсь, что Рах справится». Гедеон, я...» Гидеон перекатился и ударил кулаком. Рах вздрогнул. Но перехватил его руку, и Гидон бросился на него со сдавленным криком. На мгновение они превратились в рычащий клубок рук и ног, но вскоре Рах прижал Гидеона к земле. «Прекрати пытаться меня ударить, идиот!» — рявкнул он. «Я пришел спасти тебя, но могу и бросить, если тебе так хочется!» «Рах?» Гидон всхлипнул и сбросил с себя Раха. «Убирайся отсюда! Уходи, уходи! Не дай ему найти тебя!» «Я уйду, но заберу тебя с собой!» Человек, некогда державший в крепких руках все надежды левантийцев, цеплялся за Раха, словно утопающий, и захлебывался от горя. Он трясся, по измазанному грязью лицу текли слезы, и мне пришлось отвернуться и напомнить себе, что не он приказал убить этих людей. Напомнить, что после всего, через что он прошел, Гидон заслуживает милосердия. Но верить в это, думая о Ите, Исте, Тыхими, было нелегко. Я старалась не слушать слова, которые бормотал Рах, перекрывая все попытки Гидона объяснить или уговорить его уйти, пока наконец тот не замолчал. Мы уходим отсюда, сказал Рах. Можешь на меня опираться, но идти придется самому стараешься ради меня». Он обращался с Гидеоном, как с испуганной лошадью, и я подумала, что так, наверное, проще решать насущную проблему вместо того, чтобы пытаться примирить противоречивые мысли. Рах начал подниматься на ноги, и я шагнула вперед, но остановилась, когда он покачал головой. Побоялся ли он, что я напугаю Гидеона, или понял, как мне тяжело, я все равно была ему благодарна. «Можешь уходить» сказал он, поставив Гедона на нетвердые ноги. «Яс ждет, Он поможет, если потребуется». То, что Яс был поблизости, а я не могла с ним увидеться, оказалось больнее, чем я ожидала. Мы оба поставили свой народ выше друг друга, выше надежды на отношения, которые могли и не продлиться за пределами чужбины. Но объятия его сильных рук на несколько блаженных мгновений могли бы примирить меня с этим миром. Но у него была своя задача, а у меня своя, и меня, наверное, уже ждали Сичи и Нуру. «Мы кое-что приготовили в дорогу», — я указала на пару мешков у стены. «Передай один от меня Ясу и скажи «спасибо». еще раз». Скупые слова, но ничего не поделать. Рах кивнул, и его губы искривились в улыбке, за которой скрывалось все, что мы никогда не говорили друг другу и теперь уже не скажем. Мне пришлось смириться с этим, как и с разлукой с ясом. Я могла только верить, что у них все получится, и отвернуться с разбитым, переломленным чувствами сердцем. Когда я поднялась по лестнице, пол задрожал, и я оперлась о стену. Сквозь клубы пыли и треск бревен пробивались крики. Пара слуг, спрятавшиеся в дверном проеме, неподалеку наблюдала, как я выбегаю обратно на свет». Куча осколков, в которую превратились в ступени, лежал валун. Когда я попыталась спуститься, камни заскользили под ногами. Во дворе царил беспорядок. Землю покрывали выбитые из стены камни, упавшие стрелы и тела. Два ливантийских целителя стояли на коленях возле кричащего солдата. Бегал какой-то мальчишка и собирал стрелы. Вместе с вонью крови и пыли и грохотом тарана, бьющего в ворота, Все это казалось невыносимым. Ты видел императрицу? крикнула я проходящему мимо солдату, но он даже не оглянулся. Ворота еще держались, но стена сильно пострадала. На ней еще стояло несколько лучников, но большая часть солдат в напряженном ожидании собралась во дворе. Я направилась к мелькавшему Алому плащу. Эду стоял в центре большой группы солдат и выкрикивал приказы. Они смотрели на него с доверием, которым когда-то обладал и я в отношении собственных предводителей. «Эдо!» Он обернулся, и на его лице промелькнуло облегчение. Прежде чем я успела спросить, он указал в сторону конюшни. «Императрица Сичи!» Вот и все, что я поняла, но больше и не требовалось. Эдо продолжил отдавать приказы, и я протолкалась сквозь толпу солдат, воняющих потом и страхом. Главный конюшенный двор, где левантицы седлали лошадей, находился у подножия северной башни. Животные беспокоились от шума и страха, и Локлан, которого звали со всех сторон, метался по двору, помогая всем, чем мог. Локлан он оглянулся, утирая с лица пот. "Капитан, итаг готов". О, снова стать капитаном, снова сидеть на коне и сражаться, так как меня учили. Но этот путь не для меня. «Бери его сам, мне нужно найти императрицу». «Я?» «Да, ведь твоя лошадь осталась с Эзмой. Он тебе нужнее, чем мне». Он посмотрел на меня с открытым ртом. «Ты... ты уверена, капитан?» «Нет, не уверена». «Да», — ответила я, сказав себе, что если не могу доверить Итагая своему конюху, то вообще никому не могу доверять. «Я знаю, что ты о нем позаботишься». «Сражайся как следует». «И ты, капитан. Я видел, как Нуру с императрицей лезут на крышу конюшни». Я не спросила, зачем, не поблагодарила его, боясь, что возьму назад свое предложение, и ушла, не обращая внимания на призывы и крики, пробираясь по грязи и растоптанному сапогами и копытами сену сквозь толпу лошадей и левантийцев. Сбоку от главной конюшни я влезла на шаткие ворота и оттуда добралась до края крыши». Руки горели, но я кое-как втащила себя на скользкую черепицу. В дальнем конце стояли сечи и нуру, выглядывая сквозь щель вкладки. Они склонились друг к другу, будто переговаривались, но услышав стук черепицы под моими сапогами, обернулись. Рах пришел, сказала я. Они ушли, и вам нужно выбираться отсюда. Не знаю, сколько мы продержимся, если вторая императрица не придет на помощь. «Мне не требовалось спрашивать, есть ли известие от императрицы Мико. По их лицам было понятно, что мы слева один на один. Я пыталась уговорить Сичи уйти, но она говорит, что предводители не бегут», сказала Нуру, бросив взгляд на императрицу, выглядевшую в позаимствованных доспехах совсем другим человеком. «Безусловно, но чей она сейчас предводитель?» Я поскользнулась и с трудом удержалась от падения с крыши, схватившись за конек. Сичи едва не бросилась спасать меня, но остановилась, когда я покачала головой в знак того, что все в порядке. «Она не может вести в бой левантийцев, а кисианцев ведет Эду. Если она нужна Лео, надо срочно увести ее отсюда». «Ты говоришь обо мне? Говори я, не Нуру!» произнесла Сичи на ломаном левантийском. Уязвлённый упреком я посмотрела ей в глаза. «Ты должна уйти!» «Здесь небезопасно. Лео не должен тебя поймать. Уходи через пещеры. Если поспешишь, то догонишь Раха, Яса и Гидеона. Они не могли уйти далеко». Нуру перевела, и Сичи прикусила губу. Она оглядела двор, быстро рушащуюся стену и начавшие поддаваться ворота. У нас были солдаты и всадники, луки и клинки, но когда челтейцы прорвутся, они размажут всех а наши собственные стены». Твое присутствие никак не повлияет на результат», — сказала я. Жестокие слова, но правдивые, и она это понимала. Сичи кивнула. «Хорошо. А теперь иди, пока». С порывом ветра над нашими головами пронеслась тень огромного валуна, и камень разбился о камень с таким грохотом, что я зажала уши руками. Шум должен был утихнуть, но почему-то нарастал, превращаясь в громовой раскат камнепада. Из середины северной башни вывалились камни, и она рухнула набок, как срубленное дерево. Обломки разлетелись по двору, но основная часть упала на стену, перегородив тропу, ведущую в горы. Тропа прогнулась под тяжестью, земля просела, словно от удара гигантского кулака. Пещеры. Меня пронзил ледяной ужас. Над нами пронеслось облако пыли. Она щипала глаза и не давала дышать, но боль от ударов мелких камней о кожу не могла сравниться со всепоглощающим страхом. Яс был там, внизу. Неужели я его потеряла? Скрючившаяся рядом и кашляющая Нуру спросила. Это были пещеры? Я не смела произнести это слово вслух, но Сичи кивнула. Я не замечала, как дрожит земля, пока это не прекратилось. Развалены башни осели, и только мелкие камни, струйкой стекали по ним. Раненые кричали, звали целителей, люди карабкались по камням в поисках выживших. «Проклятие!» — сказала я, но слово не могло вместить всю глубину моего страха или потрясения. Я не могла пошевелиться. «Ладно, этому плану конец. Нам не выбраться». «Что теперь? Ворота долго не продержатся?» — сказала Нуру. Она спрашивала меня, но голова будто забилась пылью. Мысли разбежались, и я смотрела на Нуру, стараясь сосредоточиться, подумать, но могла только быстро дышать, сдерживая панику. «Лео! Он пришел за нами, и мы его не остановим!» Сечи разразилась быстрой тирадой на Кисянском, указывая на противоположную сторону двора, и Нуру закивала. «Часть южной стены развалилась?» — перевела она. «Если доберемся туда, можем найти выход или как-нибудь незаметно перелезть». Ужасный план, но другого у нас не было. Отбросив все мысли о Ясе и Рахе, я набрала воздуха и последовала за Нуру и Сечи краю крыши. Хаос два раза стелала пыль». Мимо пробежал человек, неподалеку кто-то плакал. Я не осмеливалась посмотреть, только спешила вслед за Нуру, боясь потерять ее в суматохе. Вокруг ржали и фыркали лошади, кричали люди, и все это сопровождалось нескончаемым ритмичным стуком тарана. Удары становились все чаще, и от неизбежности конца стук сердца гулко отдавался в ушах. Ловко пробираясь мимо людей и обломков, сечи вела нас через двор. За ее развивающимся одеянием следовать было легче, чем за кожаными доспехами Нуру, и мы добрались до противоположной стены, не потеряв друг друга. «Давайте посмотрим, нет ли пути наверх с этой стороны!» — крикнула Нуру. «Парадная лестница слишком близко к полю боя, а эти разрушены!» Не успев закончить, она уже бежала в направлении одиноко возвышавшейся южной башни, единственный зубец в сломанной короне. Землю покрывали обломки, и нам приходилось внимательно смотреть, куда ставить ноги, чтобы не споткнуться. «Проклятие! Тут нет ничего достаточно крупного!» — сказала Нуру, когда мы добрались до лестницы у подножия башни. «Может нам подняться и посмотреть, нет ли пути вниз?» Сичи начала подниматься по лестнице. ее волосы выбивались из аккуратного пучка. Нуру последовала за ней, оглядываясь на меня». Снова они вдвоем поднимались на стену, и все, что произошло с момента прибытия армии, казалось страшным сном. Но челтицы никуда не делись, все так же пробивали себе путь внутрь, все так же загружали камни в катапульты и обрушивали на нас, намереваясь уничтожить. Смотрите! Нуру указала вперед. На горизонте позади челтицев появилось темное пятно. Сечи метнулось к парапету, И забралась на выпавший камень, чтобы лучше видеть. Когда она обернулась, на ее губах играла улыбка. Она даже тихонько засмеялась. Мико! Из темного пятна торчали алые знамена. Да! Закричала Нуру, они идут! Надо лишь продержаться до их прихода. Я попробовала прикинуть расстояние, но поняла лишь, что оно слишком большое. Будем надеяться, ворота устоят. Над стеной пронесся огромный камень и врезался в верхний этаж дома. Бревна раскололись, а часть крыши провалилась, рассыпая черепицу. «Да», — согласилась Нуру, — «потому что возвращаться в дом тоже нельзя». Ворота разлетелись, конец тарана торчал в дыре, словно железный кулак, двор наполнился криками, кисянцы и левантийцы выстроились с оружием на готове. Дерьмова, буркнула я, и Сичи сердито нахмурилась и погрозила. «Она говорит тебе лучше молчать», — сказала Нуру. «Ты сказала, что нужно идти в пещеры за секунду до того, как их завалило, а теперь вот это». «Я не виновата». «Скажи это богам». Когда таран убирали, он снес ворота, и по рядам ожидающих солдат прокатилась волна предвкушения и страха. По команде Эду в проем полетели стрелы. Полдюжины атакующих челтейцев упали, затоптанные своими же товарищами, и у меня по коже пробежал холодок. Лео приближался. «Надо убраться с глаз», — сказала я, оглядываясь. Дома больше не было так же, как конюшни, большинства хозяйственных построек и даже пещер, а все остальное слишком близко, и он нас увидит или услышит, или, как еще назвать это странное магическое дерьмо, которое он творил. Я указала на Южную башню». «Туда, быстрее!» Я толкнулась и Чик лестницы. Она что-то протестующе выкрикнула, и, догадавшись о значении ее слов, я сказала. «Да, это точно такая же башня, как та, которую на наших глазах снесло камнем. А теперь шевелись!» «Ты уверена?» Начала Нуру. «Идея ужасная, но другой нет. Лео не всесилен. Он не может быть сразу повсюду. Нужно только держаться от него подальше, пока не подойдут кисянсы». Сечи начала подниматься первой, звук наших шагов отдавался на лестнице эхом. Каждый этаж представлял собой маленькую комнату, совсем без мебели, или напротив, заставленную так, что невозможно войти. В первой же показавшейся пригодной для жизни комнате с маленьким столиком, подушками и длинным диваном под узким окном, сейчас остановилась перевести дух и прислонилась к стене. Помещение выглядело пыльным и неиспользуемым, но удобным. Окно выходило во двор, но в массе воинов, лошадей, пыли и крови никого было не различить. Правда, знамёна Лео я разглядела бы из двое большего расстояния. Оно двигалось в нашу сторону. «Насколько мы высоко?» — спросила я, указывая на следующий пролет ступеней. Но Русь и Сичи перебросились парой фраз. «На полпути». «Всего-то?» «Выше становится шатко» сказала Нуру. «Здесь безопасно». «Да, здесь не упадешь, но от Лео, наверное, тоже не спрячешься». Я снова выглянула в окно. Знамя исчезло, и сердце забилось у меня прямо в горле. «Нужно двигаться дальше». Сичи подняла руку, умоляя об отдыхе. Мои ноги тоже не жаждали продолжить восхождение, но встретиться с Лео хотелось еще меньше. «Вероятно, он уже видел нас». Слышал. Заметил алые одежды Сичи и последовал за ними сквозь пыль, как и я. Еще пару этажей и снова отдохнем. Нуру перевела, и Сичи согласилась с неохотным кивком. Через три этажа обнаружилась еще одна мебелированная комната, и я встала коленями на продавленный диван у окна. «Кисянцы почти добрались», — сказала я, вглядываясь в расползающуюся тень позади армии челтейцев. Те, несомненно, уже заметили приближающегося врага. Я представила себе смятение арьергарда, внезапно превратившегося в бойцов на передовой. «Ты видишь, Лео?» Волосы, стоявшие позади Нуру, щекотали мне щеку. Ширины окна не хватало, чтобы в него высунуться, и девушка прижала щекой камню стены. «Я никого не вижу». Знамя приближалось, а теперь исчезло. Мне очень хотелось еще раз выглянуть, и я едва не отпихнула ее в сторону. Надеюсь, нас не увидят. Сичи что-то сказала, выразительно посмотрев на меня. Она говорит, все твои слова сбываются. Я не пытаюсь нас сглазить. Все самое ужасное происходит само по себе, понятно? Не слишком утешительно. Внизу громахнула дверь, и послышались отдаленные шаги. Дешево! Донесся ненавистный знакомый голос. Нуру злобно посмотрела на меня. «Может, хоть теперь ты замолчишь?» «Это не я. Я...» «Дешива!» — снова позвал Лео. «Я знаю, что ты там. Ты не помешаешь мне забрать ее. Позади меня Сичи резко выдохнула, и я обернулась. У нее дрожали руки. «У тебя есть нож?» У нее один из моих, ответила Нуру. У меня остался второй, и Сабли. Что ж? уже кое-что? Будем защищаться здесь или? Комната была не слишком большая, но достаточно просторная для схватки. А еще лучше было то, что мы находились выше Лео, и ему придется высунуть голову над краем лестницы и напасть, не видя нас. Здесь место не хуже любого другого. «Собираешься снова меня убить, дешево, защитница единственного истинного бога?» «До сих пор от этого было мало толку». Я сжала кулаки. Мы убили его уже дважды, но этот ублюдок все время возвращался. Шумом выдохнув, я схватилась за рукоять сабли. Неудачное оружие для ограниченного пространства, но я хотела снести Лео голову сразу, как только он появится, при этом держась от него как можно дальше». «Моя дорогая Сичи!» — продолжил он, когда я не ответила. Судя по голосу, Лео был несколькими этажами ниже нас. «Я в отчаянии, что ты причинила мне такую боль. Я думал, между нами что-то есть!» Сичи шагнула ближе с ножом Нуру в руке. Она держала его неумело, но ярость может многое компенсировать. Жестом приказав ей остановиться на месте, я осторожно двинулась вперед по скрипучему полу звуки битвы снаружи казались такими далекими. Мы с тобой можем многого добиться вместе сичи, продолжил Лео уже серьезно, а не насмешливо. Нуру шепотом переводила. Я знаю, ты хочешь занять высокое положение, чтобы другие не могли управлять тобой. Я могу дать тебе это. Никто не смеет управлять человеком избранным и любимым Богом. Кроме бога, пробормотала я так тихо что он никак не мог меня слышать да но каждая часть божественного замысла дешева. тебе пора бы уже это принять насколько сильнее ты тогда была бы я подавила дрожь и притаилась у перил где должна была появиться его голова я раздобыла твою священную книгу и мне ее перевели сказала я увлекательное чтиво Человек умирает в тронном зале, умирает в пещере и все время возвращается. Но если честно, я не понимаю, как эти смерти тебе помогают. Никто их даже не видит. Твое экспертное мнение очень важно, Дешива. Я надеялась на хвастливый ответ, а Лео скорее просто огрызнулся. Но он был уже близко, возможно, всего двумя пролетами ниже. Я подалась вперед, выглядывая сквозь перила, и мельком увидела его. Он повернул голову, глядя прямо на меня, и крик ударил меня словно дубиной. Я рухнула на пол и зажала уши руками, звук разрывал меня тысячей голосов. И вдруг исчез. Я лежала, хватая ртом воздух. Нуру и Сичи в ужасе смотрели на меня, слушая, как Лео поднимается все выше. — Я сделал тебе больно дешево? «Что ж, это справедливо после того, что ты сделала со мной, ты так не считаешь?» Такая злость звучала в его словах, такая обида. Но я ничего не могла поделать, только на короткий миг почувствовала гордость за то, что мы так допекли его. Сичи протянула руку, чтобы помочь мне встать. «Думаю...» — начала я, взяв ее. «Думаю, ему нужен зрительный контакт». Я смотрела на него в садовом домике. Он уговорил меня посмотреть на него и перед церемонией. Но воздействие было гораздо слабее. Возможно, все дело в злости. «Ты права!» Ему больше не приходилось кричать, он был совсем близко. «В моих младших телах я не так искусен, к большому сожалению, ведь я мог бы достичь гораздо большего». Я снова подкралась ближе к ступеням. Он появился раньше, чем я подошла достаточно близко, и я отшатнулась, готовясь к боли и шуму, но ничего не произошло. Оправившись, я сделала выпад, но Лео перескочил последние ступени и блокировал мой удар клинком, с ненавистью ухмыляясь. «Думаешь, ты разозлила меня дешево?» — сказал он, делая шаг вперед. «Ты причинила мне много боли и неудобств». «Но как я мог ненавидеть тебя, если ты делаешь все, что мне нужно?» Пещера стала величайшим подарком. «А позволить Сечи заколоть меня в спину, я бы и сам не смог спланировать лучше». Он двигался вперед, оттесняя меня. «Идите к лестнице», — сказала Януру, не рискуя встречаться глазами с Лео и глядя поверх его плеча. «Держитесь позади меня». «Таков твой план?» Он сделал еще шаг. «Стоять между мной и тем, что мне нужно?» «Чего бы это ни стоило?» Позади скрипнули ступеньки. Медленно отступать по оставшимся лестничным пролетам не лучший план, но другого у меня снова не было. Только надеяться, что Лео допустит промашку, или кисянцы каким-то образом догадаются, что мы здесь и спасут нас. Лео усмехнулся. «Я изо всех сил старалась не смотреть на него». «Они никогда не узнают. И в любом случае не получат шанса». Он полоснул меня по лицу и мог бы рассечь щеку, если бы не быстрота моих рефлексов. С панически колотящимся сердцем я попятилась на нижнюю ступеньку. Нуру и Сичи отчаянно перешептывались за спиной, но я не могла сосредоточиться на них, только на человеке, которого видела краем глаза. «Пустая трата времени, дешево. — сказал он, медленно приближаясь. — Ступеньки скоро кончатся. — Раньше, чем твои насмешки. — О, нет, их у меня неограниченный запас. Он сделал выпад, и я отскочила, запнувшись о ступеньку и едва не упав. Сзади меня подхватили чьи-то руки, а Лео с ухмылкой ударил снова. Сечи что-то крикнуло, и я с трудом поборола желание обернуться, когда Лео сделал еще один шаг — Над нами виднелись потолочные балки. «Она говорит, этажи заканчиваются», — сказал Лео, делая шаг вперед на каждый мой шаг назад. «Осталось всего три». «Так что там с надеждой на кисянцев?» Его взгляд метнулся к окну, мой невольно последовал за ним, и Лео поймал его. Удар по сознанию был быстрым и жестоким, кулак сжал все мои мысли. Я с криком попятилась. «Просто сдайся. Сражаться бессмысленно, это только подвергает свечи опасности». Руки обхватили меня и потащили. Я брыкалась и вырывалась в полной уверенности, что это когти чудовищ, тянущих меня в пропасть. «Просто лежи спокойно. Не сопротивляйся, скоро все закончится». Раздался резкий крик, и густой туман рассеялся. Я оказалась лежащей на верхней ступеньке, выщербленные от ударов. Что-то пролетело над головой. Лео снова вскрикнул и зарычал. В его поднятую руку врезалась выломанная ножка стола. Кто-то помог мне подняться. Нору, судя по запаху и длинным пальцам. Торопливые шаги Сечи за спиной возвестили о еще одной летящей ножке стола. «Мебель у вас кончится еще быстрее, чем ступени». Сказал Лео «Скорей шаг», и мы рванули по пыльному полу к следующему лестничному пролету. Держи за мной!» — крикнула я Нуру и Сечи, не смея обернуться. «Не смотрите на него!» «В конце концов, ты на меня посмотришь. Мы всегда смотрим друг другу в глаза. Поэтому людям так не нравится маска. За ней не видно глаз». Он все напирал, даже не размахивая клинком. Его улыбка и приближение сами по себе были достаточной угрозой. Но вдруг он подскочил на два шага и ударил меня клинком в лицо. Глаз и переносецу пронзила боль, по щекам потекло что-то теплое. Я ничего не видела и попятилась, мир превратился в большое пятно. Нуру выругалась, ее дрожащие руки коснулись моего плеча, руки, щеки. «Проклятие, дешиво, посмотри на меня!» Я повернулась на голос, но не видела ее. Краснота, темнота и смутные силуэты, но ни Нуру, ни Лео. «Ой!» — рассмеялся он. «Что с твоими глазами?» Один из них двигался, когда я переводила взгляд, и темная дымка смещалась вместе с ним, как будто что-то застилало поле зрения, но другой... Я дотронулась до лица рукой, и пальцы нашли пустой провал на месте глаза. По щеке стекала горячая кровь и какая-то жидкость. «Не подходи, кусок лошадиного дерьма!» Прорычала впереди меня Нуру. ее шаги громко отдавались по лестнице. Она стояла перед Лео. Я не могла понять, не могла думать. Я все пыталась открыть глаза, будто они просто слиплись. Нуру закричала. Я уже слышала этот звук, вырывающийся из моего собственного горла. «Не передумала Сичи. Я мог бы пощадить ее. На одно прекрасное мгновение жар гнева выжег всю боль и страх, и я бросилась на его голос. Передо мной мелькнул расплывчатый силуэт, и я врезалась в него. Запах моей крови смешался с ароматом воска, шерсти и чего-то сладкого. Мы упали и покатились по ступеням. Все вокруг превратилось в вихрь боли. Дыхание Лео было так близко, что я чувствовала его тепло кожей. Мы рухнули на пол внизу, сцепившись клубком, и он оказался подо мной. Нащупав его воротник, я подняла Лео и ударила головой о доски. «Да пошел ты!» — прорычала я. «Просто сдохни! Сдохни и оставь нас в покое!» Он рассмеялся. Слабый, бездыханный, бездумный звук. Ничего не получится. Тебе не избавиться от меня, дешево. Я попыталась снова ударить его головой, но его колено врезалось мне в грудь, выбив воздух. Я услышала шарканье ног. Он поднялся, его силуэт мелькал перед моим зрячим глазом. Я следила за ним сквозь дымку, и пока поднималась на нетвердые ноги, меня осенила радостная мысль. «Теперь ты не можешь залезть мне в голову», — сказала я, бросаясь на него. «Ты сам сломал свое главное оружие». Доски пола заскрипели, и я последовала за звуком, как охотящийся лев. «Я тебя прикончу!» «Я...» В меня врезался шум... Пол содрогнулся, заскрежетал камень, кто-то закричал. Возможно, я сама, под ногами с треском проломилась доска. Лео вскрикнул, и пол провалился, унося меня в пустоту и боль.